Вот Джеки спрыгнул и приземлился рядом с нами, потревоженная им сетка чуть слышно лязгнула, этот негромкий звук подействовал на меня странно, я застыл как громом пораженный, когда в последний раз я перелезал через проволочный забор. Воспоминания нахлынули без предупреждения. В одно мгновение я вновь перенесся в болотистые мексиканские джунгли и, словно в замедленной съемке, увидел, как скотчи, пронзительно крича от бессилия и боли, проваливается в позвякивающий клубок, острый как бритва колючки. И это после всего, через что нам пришлось пройти». «Мы были в двух шагах от свободы, мы вырвались из проклятой тюрьмы, но Скотче не повезло. Он получил пулю в спину, запутался в проволоке и истек кровью, когда до спасения было рукой подать. Бр. «Идем, Шон!» — окликнул меня Шеймос, и я, стряхнув себя на вождение, двинулся за ним через автопарк позади базы. Здесь стояли военный хаммер, словно просивший, чтобы его угнали, легкий бронетранспортер и полусгнивший бульдозер. Подошли к двери пожарного выхода. Она действительно была заперта на цепь и висячий замок, но сама дверь была настолько старой, что не будь у нас болторезов, нам достаточно было бы просунуть под петли отвертку потолще и выдернуть шурупы из косяка. Шеймос, однако, взялся за свой инструмент, и я придержал ему цепь. Используя собственное бедро в качестве точки опоры, Шеймос в два счета перекусил металлические звенья. «Путь свободен!» — воскликнул Джеки с мальчишеским восторгом в голосе. «Заходим!» «Окей, ребята, только будьте поосторожнее!» — предупредил Шеймос. Откровенно сказать, я был рад, что операция, наконец, началась. Сегодня мне довелось провести с этой парочкой несколько часов, и я готов был взвыть от тоски. Разведка базы, обед, ленивая болтовня ни о чем, необходимость терпеть неуклюжий сарказм Джеки и мириться с регулярными походами Шеймаса в туалет, где он прикладывался к фляжке с виски. Фляжка, кстати, была у него не одна — А тут еще эта чертова культурная программа. Видимо, памятуя о нашем разговоре за завтраком, Соня попросила Шеймаса показать мне Ньюберри Порт. И вот, несмотря на то, что мы были на задании и ехали в краденой машине, этот болван припарковался прямо в деловом центре города и повел нас с Джеки обедать в кафе у Энджи. А потом устроил мне ознакомительный тур по местным сувенирным лавкам, свечным магазинам, индийским закусочным и кафе-мороженым, которых в центре Ньюбери-Порта оказалось превеликое множество. Я притворился, будто мне все это ужасно интересно, и, воспользовавшись случаем, затащил обоих в настоящие английские товары, чтобы приобрести несколько шоколадных батончиков. Вместе с пятидолларовой купюрой я ухитрился передать Саманте записку, в которой было написано «Трахнутый заметил твой Ягуар». Это, правда, было только предположение, но мне казалось, что я в любом случае должен предупредить Саманту. Мне очень не понравилось замечание насчет машины, которую он заметил из окна кабинета Джерри. Как я уже убедился, личное дело Трахнутого, с которым мне пришлось познакомиться в процессе подготовки, грешило некоторыми неточностями. Быть может, он и был жесток и склонен к насилию, однако он не был ни сумасшедшим, ни тупым». Напротив, я пришел к выводу, что Трахнутый — человек опытный и хитрый, способный, пожалуй, потягаться с самим Джерри. Этот последний слишком привык к комфорту, размяк, разнежился и к тому же постарел. Трахнутый, напротив, почти не утратил своих прежних качеств, делавших его таким опасным». О его уме говорило хотя бы то, что он не поехал с нами сегодня, ибо наша вылазка на базу была, конечно, куда серьезнее, чем ограбление банка. Он специально позаботился о том, чтобы Джерри нельзя было связать ни со вчерашним налетом, ни с сегодняшним походом за взрывчаткой. Я думаю, это трахнутый настоял, чтобы босс не участвовал даже в обсуждении обеих операций, что в свою очередь означало, на самом деле он гораздо умнее и дальновиднее, чем казалось парням из ФБР. Вчера, например, меня просто поставили перед выбором, Либо я участвую в налете на банк, либо со мной распрощаются навсегда. То же самое произошло и сегодня, и в обоих случаях Джерри оказывался совершенно ни при чем, и формально, и фактически. Я так и не узнал ничего такого, что ФБР могло бы повесить на Джерри. С другой стороны, если наша сегодняшняя операция увенчается успехом, и мы добудем несколько ящиков пластиковой взрывчатки, мне достаточно будет только потерпеть, пока Трахнутый и Джерри сделают хотя бы одну бомбу. Не обязательно даже ждать, пока они эту бомбу взорвут. Как только взрывное устройство будет готово, всю компанию можно брать по обвинению в заговоре с целью совершения террористического акта, а трахнутого еще и по обвинению в вооруженном ограблении банка и в организации вооруженного ограбления военной базы. И на этом сыновьям Кухулина придет конец. А Кит, разумеется, придется позаботиться особо. Конечно, у девчонки странные музыкальные пристрастие, да и ее вкус в выборе бойфрендов оставляет желать лучшего. Но ведь родителей это не выбирают. Она не виновата, что Джерри втянул ее в свою преступную деятельность. Поэтому мне нужно будет проследить, чтобы она получила условный срок или провела не больше нескольких месяцев в тюрьме с самым мягким режимом. Саманта прочла мою записку и отреагировала на нее как профессионал, то есть никак не отреагировала, но я был уверен, она все поняла как надо. Конечно, мне хотелось ввести ее в курс дела, но я не успел. Шеймос вытащил нас из магазинчика. А теперь мы, слава богу, начали действовать. Джеки распутал перекушенную цепь и освободил замок. «Где фонарики?» — спросил Шеймос. Порывшись в рюкзаке, Джеки вручил нам по электрическому фонарику. Сегодня это была его единственная обязанность, и все же я искренне удивился, когда выяснилось, что фонарики работают. Правда, держать в руках и фонарь, и кувалду было дьявольски неудобно, но я решил, что не буду просить помощи. Будь я проклят, если вообще стану разговаривать с этими двумя ублюдками больше, чем необходимо». Крадучись, мы проникли в здание базы. Шеймос шел первым, за ним Джеки, я замыкал шествие. «Может быть, лучше надеть маски?» — шепотом спросил я. «Зачем? Здесь все равно никого нет!» — небрежно отозвался Шеймос. «Давайте-ка поживее!» Джеки подавил зевок. Он встал задолго до рассвета, чтобы покататься на волне, и теперь засыпал на ходу. Что ж, парень, за все в этой жизни приходится рано или поздно расплачиваться. Краска на стенах коридора облупилась, ее плачевного состояния не скрывали даже развешенные тут же афиши благотворительных спектаклей и плакаты, посвященные проблеме дискриминации по половому признаку армейской службе и необходимости строго хранить военную тайну. В самом конце коридора на стене висела пробковая доска для объявлений, к которой был прикреплен единственный листок, призывавший желающих записываться для участия в ежегодном бостонском марафоне. Листок был за прошлый год. Эта чертова база наверняка покинута. Надеюсь, страхнутый не ошибся, и информация, которую он получил, не устарела, — проворчал Джеки. — База вовсе не покинута. Или ты не видел снаружи хренов танк? — насмешливо отозвался Шеймос. В конце коридора мы обнаружили еще одну дверь. Шеймос снова пустил вход кусачки, цепь звякнула и распалась. Отворив дверь, мы оказались в тире. Остановившись на пороге, Шеймос направил луч фонаря на боковую стену, и мы увидели дверь в арсенал. На ней, как и говорил Трахнутый, висела табличка «Вход без сопровождающего запрещен». «Вот она!» — прошептал Джеки. «Похоже, что так», — согласился я. «Пошли», — сказал Шеймос. И мы двинулись вперед. Тир представлял собой низкую темную комнату без окон длиной примерно в пятьдесят футов. Под потолком были натянуты тросы, по которым двигались мишени. Из пластмассовых баков со стрелянными гильзами тянуло пороховой гарью. Я вскинул кувалду на плечо. — Я, значит, должен взломать эту дверь? — спросил я у Шеймаса. Тот кивнул. — Если, конечно, сумеешь, — заметил Джеки. Я почувствовал, что сыт по горло его дурацкими шуточками. Схватив Джеки за одежду, я заставил его остановиться. — Что это значит? — спросил я. «Ты ведь калека, Шон, и тебе может оказаться не по силам сладить с этой штукой», — ответил он, и я почувствовал, что он ухмыляется, хотя и не мог рассмотреть его лицо в полутьме. «Ты, кажется, хочешь получить еще одну трепку, приятель. Так вот, ты ее получишь. Не знаю только, что ты скажешь, Кит, на этот раз, что споткнулся о камень и собираешься подать в суд на городские власти». Джеки вырвался и встал в оборонительную позицию. «В прошлый раз я был пьян, и у тебя было преимущество. Сейчас я трезв, так что лучше не лезь», — предупредил он. «Не петуши, сосунок, не то полетишь отсюда прямо до своего слиго коровок ублажать», — сказал я, перехватывая кувалду обеими руками на случай, если Джеки окажется достаточно глуп, чтобы затеять драку. «Ну, давай попробуй!» — с вызовом бросил Джеки. Шеймос, без лишних разговоров, сунул руку в карман и, достав револьвер, направил его сначала на меня, потом на Джеки. «Если вы не прекратите собачиться, я уложу вас обоих прямо здесь», — пообещал он. Вряд ли Шеймос говорил всерьез, но револьвер невольно привлек наше внимание. Ситуация обострялась. Почувствовав, куда ветер дует, я опустил кувалду. Джеки сплюнул на пол. «Скажи ему, чтобы он меня не трогал», — пробормотал он. «Скажи ему, чтобы придержал свой поганый язык», — сказал я. «Заткнитесь оба, идем», — приказал Шеймос. Мы сделали еще несколько шагов и оказались у двери в арсенал. Только теперь мы заметили, что из-под нее пробивается узкая полоска света. Это нас озадачило. Можно было подумать, внутри включено освещение. — Ну, что ты об этом скажешь, Шеймас? спросил я, понизив голос до шепота, и показал ему на свет под дверью. — Наверное, кто-то не погасил лампы после выходных, — предположил он. Я кивнул. «Может быть...» Наклонившись, Шеймос исследовал дверной замок. Как и говорил Трахнутый, он был очень простым. Три-четыре хороших удара, и дверь откроется. Я вопросительно взглянул на Шеймаса. Тот кивнул. Я взмахнул кувалдой и обрушил ее на дверь чуть выше ручки. Замок поддался с первого удара. Из глубины оружейной комнаты донесся чей-то испуганный вскрик. Секунду спустя сработала сигнализация, замигали лампы аварийного освещения и громко зазвенел звонок. Джеки рывком распахнул дверь оружейной комнаты. Длинная узкая комната была битком набита ящиками, стоявшими на металлических стеллажах, и составленными в козлы винтовками. Посреди комнаты сидел на стуле толстый лысый солдат-резервист в полевой форме. Держа в одной руке планшетку с приколотой к ней ведомостью, он испуганно таращился на дверь. Его вторая рука все еще была поднята. Он только что, нажал большую красную кнопку на стене. Увидев нас, солдат потянулся к своему пистолету, валявшемуся на полу в кобуре, но я опередил его, метнув в него кувалду. Кувалда попала парню в грудь и опрокинула вместе с табуретом прямо на ящик светозвуковых гранат. Прежде чем он пришел в себя, я прыгнул вперед и схватил его автоматический кольт 45-го калибра. Парень сделал слабое движение в мою сторону, но я удержал его локтем в лицо, выхватил кольт из кобуры, вогнал на место наполовину выдвинутую обойму и передернул затвор, нацелил оружие ему в лоб. Солдат медленно поднял руки. «Сдаюсь», — сказал он. Я повернулся к Шеймасу. Несколько мгновений мы потрясенно смотрели друг на друга, не зная, как быть дальше. «Ну и что нам теперь делать?» Едва сдерживая панику, спросил Джеки у Шеймоса. «Он нас видел?» — глухо пробормотал наш вожак. «Я ничего не видел», — быстро сказал солдат и для наглядности крепко зажмурил глаза. «Он видел нас!» — взвизгнул Джеки. Шеймос сунул руку в карман, достал изогнутую по форме бедра металлическую фляжку и, сделав из нее хороший глоток, вытер губы рукавом. И в этот момент, сквозь пронзительную трель звонка, до нас донесся отдаленный вой полицейской сирены. Сирена выла где-то за болотами и тополевой рощицей, и могла не иметь к нам никакого отношения, но могла и иметь. «Что это за кнопка, которую ты нажал? Кого ты вызвал?» — быстро спросил я солдата. «Не знаю», — ответил он, качая головой. «Похоже, парень не врал». — Нам нужно как можно скорее сматываться отсюда, — сказал я Шеймосу. — Сюда едут легавые. Увы, у шеймаса был такой вид, словно он вот-вот брякнется в обморок. Его кожа сделалась белой, как бумага, на лбу проступили крупные капли пота, последние недели слишком сильно на него подействовали, и справиться со стрессовой ситуацией ему было не по силам. — Возьмем его с собой, — выговорил, наконец, Шеймос. «Трахнутый решит, что с ним делать». «С ним мы не сможем двигаться достаточно быстро», — возразил я. «Мы возьмем его с собой. Делайте, что вам говорят. Здесь я, начальник», — рявкнул Шеймос, понемногу приходя в себя. «А как насчет взрывчатки?» — спросил Джеки. «Слушай». «Почему бы тебе сразу не назвать ему наши имена, фамилии и номера карточек социального страхования?» Зло перебил я и жестом велел солдату выйти вместе с нами из оружейной. «Забудь о взрывчатке», — сказал Шеймос. «Надо уносить ноги». «Эй, ты, идем», — велел я солдату. «Руки не опускать!» Мы выбежали из тира и помчались по коридору к выходу. На бегу я приставил ствол пистолета к спине солдата. Он был лет на десять старше меня и, к тому же, не в самой лучшей физической форме. Тучный, неповоротливый, он буквально тряся от страха и едва не падал. Нисколько не помогали делу и попытки Джеки выместить на нем свой испуг и досаду господи иисусе какого черта ты делал в оружейной спрашивал он ведь сегодня на базе не должно было быть ни единого человека мне поручили произвести инвентаризацию объяснил солдат но ведь вы должны работать только по выходным не унимался джеки да но в эти выходные должен приехать с инспекцией полковник и нам нужно было все проверить начал парень но шеймос прервал его объяснение «Заткнитесь вы! Сейчас ни к чему выяснять, почему это случилось. Главное, это случилось, и все!» — сказал он. Промчавшись по коридору, мы вырвались на задний двор через пожарный вход как раз в тот момент, когда к базе со стороны шоссе подъезжала первая полицейская машина. «Через забор! Живо!» — скомандовал Шеймос. Мы подбежали к забору. «Эй, ты! Лезь!» — велел Шеймас солдату, — и мы начали карабкаться на сетку. Над зданием базы вспыхнул прожектор, и мы машинально втянули головы в плечи, хотя с дороги нас было не видно. «Ничего, они нас не заметят!» — прошипел Джеки. Перевалившись через сечетый забор, мы распластались в зарослях болотной травы. Шеймос нажал солдату на затылок, заставив пригнуть голову, и луч прожектора, пройдя над нами, снова вернулся к главному входу на базу. «Я здесь! Здесь! Сюда!» — внезапно завопил солдат и, вскочив, замахал руками. Луч прожектора метнулся в обратном направлении и остановился. Нас заметили. «Эй, вы там! Не с места!» — заорал один из легавых. «Идиот чертов!» — прорычал я, когда мы с Джеки снова повалили солдата в траву. Шеймос достал револьвер и прижал ствол к щеке парня. «Еще одна такая выходка, и ты умрешь!» — пообещал он спокойно. «Да брось ты, ради бога! Бежим отсюда!» — крикнул я ему. Шейма сткнул револьвером в спину солдата, заставляя встать. Мы тоже поднялись на ноги и бросились вглубь болота, спускавшегося к реке. Легавые дали предупредительный выстрел в воздух и кинулись в погоню. Я знал, что им придется либо обижать территорию базы кругом, либо перелезть через забор впереди, пересечь площадку автопарка... И перебраться через ограду сзади, но было ясно, что и в том, и в другом случае они очень скоро нас настигнут. Придется бросить этого увольня, сказал я Шеймасу, когда мы продирались сквозь заросли осоки и тростника. Он видел наши лица, кретин. Мы должны отвести его к трахнутому, яростно пропыхтел в ответ шеймас. «С ним нам не уйти. Легавые, наверное, уже вызвали вертолеты. Через минуту они будут здесь, и тогда нам каюк!» Не то вскрикнул, не то всхлипнул Джеки. «Держи себя в руках, сынок. Уже совсем темно. Это нам на руку. Если мы сумеем добраться до реки и проплыть по течению до заповедника на южной оконечности Плам-Айленда, мы спасены. Там нас уже не найдут». Я задумался. План был вовсе неплох. Вода в реке была еще не холодной и течение не слишком быстрым. «В таком случае нам лучше поспешить», — сказал я. Шеймас с воодушевлением кивнул. Очевидно, мои слова слегка его подбодрили. «Эй, ты! Без фокусов! Пристрелю!» Пригрозил он солдату, и мы побежали дальше. Преодолев один топкий участок, мы пересекли лощину, где стояла вода, затем снова оказались на заболоченной равнине. Прошло минут 10-15, и по звукам, доносившимся сзади, мы поняли, что нас преследует уже не меньше десятка полицейских. Очевидно, к первому патрульному экипажу, раньше других оказавшемуся на месте происшествия, подоспело подкрепление. Шеймас, я и солдат по-прежнему бежали тесной группой, но Джеки, самый быстрый и легкий из нас, опередил нас уже на добрую сотню ярдов. В какой-то момент он обернулся, чтобы посмотреть, не нужно ли нас подождать, но Шеймас сделал ему знак не останавливаться. Джеки помчался дальше и через минуту пропал из виду. «Кажется, я вижу реку», — пропыхтел я немного погодя. Просто чудо, что я до сих пор не утопил в глубокой вязкой грязи свои ботинки. К счастью, я обул рабочие башмаки Стэнли, а не кеды, которые легко могли соскочить с ног. Без обуви я был бы беспомощен, совершенно не способен бежать, а это могло иметь самые печальные последствия». Когда мы уже приближались к воде, солдат неожиданно замедлил ход. Он ужасно запыхался и взмок, но я чувствовал, что он еще не выдохся до конца. Очевидно, парень что-то задумал. Я читал это в каждом движении, но не мог понять, в чем дело». На всякий случай я следил за ним краем глаза, чтобы не пропустить момент, когда он бросится на меня или на Шеймаса, но в его план ничего подобного не входило. Парень притворился, будто запнулся ногой за какой-то корень, тяжело упав на землю, он схватился за ногу и застонал. «А ну, вставай!» — крикнул Шеймас. «Вставай сейчас же, или я тебя застрелю к чертовой матери!» «Нога! Я сломал ногу!» — причитал солдат, довольно убедительно корчась от боли. «Эй ты, вставай!» — повторил Шеймас, но как-то не очень уверенно. «Я не могу! Нога очень болит!» — я кивнул Шеймасу. «Проверять правду, говорит парень или врет, времени уже не оставалось. Нужно было принимать решение». «Теперь нам придется его бросить», — сказал я. Шеймос посмотрел на парня, посмотрел на меня, прислушался к шуму, который производили подходившие все ближе преследователи, и мрачно кивнул. Сунув руку в карман, он вынул фляжку и, как следует, хлебнул. Завинтив крышечку, Шеймас поднял револьвер. «Эй, Шеймас! «Что ты задумал?» — спросил я. «Он все врет. Никакая нога у него не болит. Ну-ка, приятель, поднимайся. Нам нужно бежать». «Я знаю, что он врет», — холодно отозвался Шеймос. «Но теперь это не имеет значения. Он видел наши лица, Шон, и мне придется... Иначе нельзя. Меня и так отпустили под залог. За сегодняшнее и за стрельбу в Ревере мне дадут не меньше двадцати лет». «А я не хочу в тюрьму. Я же бывший полицейский, и мне нельзя...» «Нет, Шеймос, погоди!» — начал я, но он прервал меня. «Я не хочу сдохнуть в тюрьме, Шон, а ты уходи отсюда!» «Это приказ!» «Это убийство, Шеймос!» — воскликнул я, но он не слушал. Подняв револьвер, он прицелился солдату в голову. «Нам придется убить его!» — пробормотал Шеймос, — но я понял, что это просто мысль, высказанная вслух. Решение он уже принял. «Постой! Убийство федерального служащего в процессе совершения другого преступления — это гарантированный смертельный приговор!» Я в последний раз попытался урезонить Шеймаса. «Прошу вас, не надо! Пожалуйста, не надо!» — умолял солдат. «Закрой глаза, приятель!» посоветовал Шеймас. Его лицо, освещенное луной, выглядело холодным и решительным. Я направил на него отобранный у солдата Кольт. «Брось оружие, Шеймос!» сказал я. Он повернулся, чтобы взглянуть на меня. «Ты не посмеешь!» процедил он сквозь зубы. «Брось револьвер!» повторил я. «Я убью тебя, Шон! Убью вас обоих!» прорычал Шеймос, направляя револьвер мне в грудь. Кольт выстрелил. Этот громоподобный звук заставил на мгновение замереть преследовавших нас легавых и всполошил птиц на милю вокруг. Шеймос упал на колени, пуля 45-го калибра снесла ему полголовы, а то, что осталось, едва держалось на нескольких лоскутках кожи. Я вытер брызги крови со своих рук и лица. Шеймос все еще стоял на коленях, из его раскрытого рта вытекали тонкие ручейки крови. «Прости, приятель», Машинально проговорил я. Его левый глаз моргнул и закрылся. Еще секунду он стоял, потом покачнулся и ничком рухнул в жидкую грязь. Шеймас Хьюз был мертв.